Лишь теперь, уничтожив единственного Грайера, который мог управлять его сознанием, Неверов по-настоящему понял, какие новые возможности приобрел и почему Акванты воздали такие почести Элайн. Он сам стал отмеченным. Теперь и он, мог не привлекая к себе внимания Грайеров, передвигаться внутри их подземного города в любом направлении. Так что же означал улыбка Ковантри? Ментальная картина, окружавшая его пространство, ничего не объясняла. Она состояла из множества отдельных очагов боли и гаснувших сознание Грайеров. Их атаковали сразу в нескольких местах, причем эти места выбирались сознанием дела. Питоиды перекрыли все основные магистрали, по которым двигались пищевые колонны. Дезорганизация и паника внутри колонии росли с каждой минутой. Центральный мозг уже не в состоянии был взять под контроль всю ситуацию и управлял лишь отдельными, разрозненными очагами сопротивления. В ближайших туннелях Неверов не сумел обнаружить ни одного постороннего сознания. Они были вдвоем с Ковантри в этой малопосещаемой зоне. Так чего же он ждал? На что он надеялся? Чему улыбался? Оба они были опытными бойцами, и Ковантри должен был понимать, что позиция, в которой оказался Неверов, не оставляла ему ни малейшего шанса. Так в чем же дело? Чтобы выяснить это, достаточно завершить удар. И, вспомнив, лоскуте человеческой кожи, найденные в каюте Ковантри, Неверов без всякой жалости вонзил лезвие в его шею. Нож рассек сонную артерию и глубоко вошел в горло противника. Видимо, тот не почувствовал боли, поскольку улыбка на его губах не исчезла. И не было крови. Казалось, Неверов ударил труп, лежавший на столе в висектора «В голову нужно бить», — едва слышно прошептал Ковентри. И Неверов немедленно последовал этому совету. «Та, кого ты ищешь, находится во втором туннеле слева от тебя. Спасибо, друг». По движению губ Неверов уловил эти уже почти неслышимые слова. Затем последовал беззвучный взрыв, словно хлопнула бумажная хлопушка, и тело Ковентри мгновенно превратилось в пыль. Но еще долго в том месте, где он только что стоял, ощущалась концентрация ментальных полей, Словно его бывшие хозяева никак не могли поверить в случившееся. Ковентри не обманул его. Минут через двадцать, после того, как Неверов свернул в указанный им проход, он увидел Элайн. Она лежала на земле, свернувшись калачиком и уткнув голову в колени. Он подбежал к ней, чувствуя, что все в нем заледенело от страха. Однако она была жива. Жилка на шее билась ровно и редко, как это бывает при обычном сне. Вот только ее сон был необычен. Он понял это, увидев оплавленные стены туннеля, прожженную в нем характерную для пятой дыру и разбросанные повсюду тела мертвых Грайеров. Здесь недавно произошла схватка. Он не знал, принимала ли Элайн участие в этом побоище и чем вызван ее непробудный сон. Он так и не смог решить, должен ли попробовать ее разбудить. Они сражались в подземелье Грайеров вторые сутки. Даже он, достаточно выносливый и неплохо тренированный человек, чувствовал, что вымотан до предела. Каково же ей, слабой и хрупкой женщине? Он сел рядом и, медленно отпив из фляги несколько глотков тоника, стал стеречь ее сон, решив, что лишние полчаса ничего не изменит. Скорее наоборот. Повсеместно продолжавшиеся побоища выматывали силы колонии и создавали более благоприятные условия для завершения задуманного ими дела. Минут через двадцать Элайн сама открыла глаза и, словно не веря в реальность того, что видела, тряхнула головой. «Откуда ты взялся?» «Ты спала. Я нашел тебя и не стал будить. Решил дать возможность немного отдохнуть. Но подожди. Как же так? А твой Граер?» Он заметил, как у нее в глазах мелькнул страх и покачал головой. «Его больше нет». Нас теперь двое, отмеченных людей, свободных от своих бывших хозяев. Это ты помогла мне. Я все время чувствовал, как ты боролась. Только благодаря тебе мне удалось вырваться, а потом и уничтожить паразита, укусившего меня. Да, это я помню. Но мой сон... Как странно, я помню, что в конце концов Грайеры меня обнаружили. Они применили какие-то особые пучки концентрированной энергии. И едва только один из них коснулся меня, все граеры, находившиеся поблизости и до этого не замечавшие меня, бросились в мою сторону. В узком туннеле я оказалась в ловушке, бежать было некуда. И тут на одной из стен метров в десяти от того места, где я стояла, возникло красное пятно. От него несло жаром, словно кто то изнутри разогревал камень лазерной лампой. Пятно было большим, оно начиналось у самого потолка и перекрывало почти всю ширину туннеля. Все было как в тот первый раз, когда мы с тобой увидели питоида. Грайры замерли, как вкопанные, словно их парализовала неведомая сила. А потом камень начал плавиться, и прямо в центре этого немыслимого жара появилась голова питоида. Из его пасти, словно из пасти дракона, вырвался длинный белый язык огня и испепелил сразу десяток грайров. Остальные бросились в рассыпную. Мне показалось, что питоид высунулся из огненного отверстия и посмотрел в мою сторону, и тогда... Нет, дальше я ничего не помню. Все исчезло в каменном сне. И все это похоже на какой-то бред».